Глава 14 Когда я подошел к пивоварне Вейдера, навстречу мне высыпала небольшая толпа, рабочие дневной смены. Окрестности пивоварни пропитались запахом закваски. Впрочем, этот запах изводил только непривычных. Ни рабочие, ни обитатели соседних домов его не замечали. Здание пивоварни, кирпичная громадина с десятками башенок и башен, среди которых в сумерках вились нетопыри. Смахивала скорее на приют для оборотней и вампиров, чем на столицу обширной деловой империи. «Не дать не взять, древний замок». Что я могу сказать? Вот вам образчик художественного вкуса папаши Вейдера. Мало одного, на Делар-стрит другой. Точно такой же, только поменьше. Малый замок построили первым. Когда выяснилось, что в нем пивоварню не разместить, Вейдер принялся строить ту самую громадину, а в малый замок перевез семью. С тех пор он так и жил в этом замке, а большой за годы успел обрасти множеством полезных пристроек. Танфери любят пиво. Охраны как таковой на пивоварне не было. Старшие рабочие по очереди обходили территорию, присматривая за порядком. До сих пор этого было вполне достаточно. Рабочие патрули защищали завод не хуже, чем рабочие пчелы свой улей. У главного входа нес дозор знакомый дедок по имени Джерри Алдиар. «Привет, Джерри!» – окликнул я. «Пропустишь?» «Гарит!» Старик подслеповато сощурился. «Похоже, мое появление застало его врасплох. Это хорошо. Если меня никто не ждет, мне, может быть, повезет застукать плохишей с поличным». «Тебе чего?» – спросил он. «Пришел поглядеть, как вы тут пробавляетесь». Сколько бочонков за сегодня уперли? «Веселись, пока молодой горит. Потом поздно будет». «То есть тебе уже поздно?» Диар был из тех людей, кому только дай повод, чтобы распустить язык. «Мне веселиться нечего. «Почему это?» «Так до чего страну-то довели? Разор, раздрай. Каждый на своем месте стоит, а других и слушать не желает». «Ну-ка, ну-ка». Подкину-ка я Джерри наводящий вопросик. «Неужто и у вас за политику морды бьют?» «Да нет, здесь пока не бьют. Мистер Вейдер такого не потерпит. А вот снаружи ужас, что творится. Мы ж не слепые, гарят, и не глухие. Куда ни сунься, то в демонстрацию воткнешься, а то и в самый настоящий бунт. И кто, спрашивается, виноват? Вести мы эти чужаки из Канторда». Сами на неприятности нарываются. «Понятно. Гарит хамелеон. С кем болтает, под того и подстраивается. Так проще всего развязать собеседнику язык». Между тем слова Диара подтверждали подозрения покойника. Судя по всему, за беспорядками в Танфере и вправду стоит в славе дуралейник. «Кого как, Гарит, а меня это достало, честно скажу. То ли дело в наше время». «Мы боялись только воров до да ночных грабителей». «Уверен, король что-нибудь сделает». Например, как это у него в обычае повернется спиной к проблеме, предоставив подданным разбираться самим. Особы королевской крови не слишком жалуют танфер и редко осчастливливают горожан своим появлением. И уж до такой мелочи, как назревающее кровопролитие, они точно с не зайдут. «Ладно, Гарри, бывай». «Удачи тебе!» «Тебе тоже, Джерри. Тебе тоже!» Как известно, на пивоварне варят пиво. Не спешите облизываться в предвкушении. Вам доводилось бывать на пивоварне? Первое, что замечаешь, не можешь не заметить. Это запах. В нос шибает так, что того и гляди, на ногах не устоишь. Как ни печально, это вонь неотъемлемая принадлежность производственного процесса. А сам процесс состоит в следующем. Зерно смешивают с водой и всякими добавками, вроде хмеля, и оставляют гнить под бдительным присмотром умудренных опытом пивоваров, у которых все рассчитано по минутам. Молодых среди пивоваров не встретишь. У Вейдера молодняк, даже продолжатели семейных династий, трудится на подсобных работах, где нужна грубая сила, а умение почти не требуется. Сам Вейдер еще перед войной начинал с погонщика. Он был уверен, что именно физический труд сделал его тем, кто он ныне есть. Впрочем, во времена его молодости работать начинали с девяти лет, и рабочих мест было навалом. Короче, папаша Вейдер мог подменить любого из своих работников, и порой так и поступал, чтобы не отрываться от земли. От своих ближайших помощников он ожидал схожего отношения к делу, Далеко не все они оправдывали его ожидания. Взять хотя бы Манвила Гилби. Как он пыжился, пытаясь ворочить бочонки. Эта эпическая картина разворачивалась на моих глазах, и я, естественно, не приминул сообщить боссу, что Гилби чуть не лег под бочонками. Возможно, поэтому Манвел косо на меня поглядывает. Я поздоровался с пивоварами на дежурстве. Скибер Кесл что-то угрюмо проворчал в ответ. Мистер же Клис был слишком занят, чтобы обращать внимание на назойливых мух вроде некоего Гаррета. Что ж, люди на работе. Насколько я помню, они и в часы досуга не склонны были трепать языками. Должно быть, их все устраивает в жизни. Я крутился на пивоварне достаточно долго, чтобы усвоить. Если пивовару что-то не по душе, он не задумается поднять хай на весь белый свет. У лучших из них голосины все равно, что у оперных певцов. Когда прихожу к Вейдеру, я стараюсь вести себя непредсказуемо. В нашем деле рутина чревата неприятностями. Будешь действовать по заведенному порядку, мигом окажешься на крючке у плохишей. Иногда я заглядываю на пивоварню всего на полчасика, а иногда практически не вылезаю оттуда. Становлюсь этаким любознательным кузеном из провинции, который шляется где ни попадя, изредка помогая разгружать или грузить бочонки. И не только. Мне доводилось и прибирать двор в компании подмастерьев, и махать лопатой на элеваторе, и засыпать в чаны хмель. Кроме того, я проверял счета на овес, рис и пшеницу, сопоставлял приход с зафиксированной выработкой. Иными словами, всячески пытался стать занозой в заднице для предполагаемых злодеев. Воруют на любой пивоварне. Скажу не хвастаясь, у Вейдера с моим появлением воровства стало меньше, но извести его под корень все же не удалось, виной чему пресловутая слабость человеческой натуры.